Серебряный с удивлением смотрел на Басманова, который продолжал гласить и причитывать, как баба на похоронах, и только иногда украдкой скидывал из-под лобья свой наглый взор на князя, как бы желая уловить его впечатление. Фу, сказал наконец Серебряный и хотел было выйти, но Басманов опять поймал его за полу. «Эй!» — закричал он. «Песенников!» Вошло несколько человек, вероятно, ожидавших снаружи. Они загородили выход Серебряному. «Братцы!» — начал Басманов прежним плаксивым голосом. «Затяните-ка песенку! Да, пожалуй, не! Затяните такую!» чтобы душа моя из тосковалаs надорвалась да и разлучилась бы с телом. Песенники затянули длинную заунывную песню, вроде похоронной, в продолжении которой Басманов всё переваливался со стороны нас сторону и приговаривал: "Протяжней, протяжней, ещё протяжней други, отпивайте своего боярина, отпивайте!" Вот так, вот, хорошо. Да что ж душа не хочет из тела вон? Или не настал ещё час её? Или написано мне ещё на свете помаяться? А коли написано, так надо маяться. А коли сказано жить, так надо жить. Пляс, соловьё! крикнул он вдруг без всякого перехода. И песенники, привыкшие к таким переменам, Грянули плесовую. Живей! кричал Басманов и схватив две серебряные стопы, начал стучать ими одна о другую. Живей соколы, живей бесывые дети! Я вас, разбойники! Вся наружность Басманова изменилась. Ничего женаподобного не осталось на лице его. Серебряный узнал того одальца, который утром бросался в самую сечу. Игнал перед собою толпы татар. Вот это кто получше, проговорил князь, одобрительно кивнув головой. Басманов весело на него взглянул. А ведь ты опять поверил мне, князь. Ты подумал, я и в правду, воскликнулса. Эх, Никит Романович, легко ж тебя провести. Ну, Выпьем же теперь про наше знакомство. Коли поживем вместе, увидишь, что я не такой, как ты думал. Беспечный разгул и бешенное веселье подействовали на Серебряного. Он принял кубок из рук Басманова. то тебя разберёт, Фёдор Алексеевич. Я никогда таких не видывал. Может, ты вправду ты лучше, чем кажешься. Не знаю, что про тебя и думать. Но Бог свёл нас на ратном поле, а потому воздравие твоё. И он осушил кубок до дна. Так князь, так душа моя Видит Бог, я люблю тебя. Ещё одну стопу на погибель всех татар, что остались на Руси. Серебряный был крепок к вину, но после второй стопы мысли его стали путаться. Напиток ли был хмельнее обыкновенного, или подмешал туда чего-нибудь басманов, но у князя голова заходила ходуном, заходила кругом. И ничего не стало видно Никите Романовичу. Слышались только бешеные песни с при свистом и топонием. Да голос Басманова. Живей, ребята! Во сне что ли поёте? Кого хороните, воры? Когда Серебряный пришёл в себя, пение ещё продолжалось, но он уже не стоял. А полу сидел, полу лежал на персидских подушках. Басманов старался с помощью Стремянова напялить на него женский летник. "Надевай же своё опашень, боярин", говорил он. На дворе уже сиреть начинает. Песенники в это время, окончив колено, переводили дух. В глазах серебряного ещё ребила. Мысли его ещё не совсем прояснились, и он готов был вздеть летник, принимая его за опошень. Как среди наставшей тишины послышалось протяжное завывание. "Это что?" спросил гневно Басманов. "На скуратово могиле пёс воет", ответил с тремяный, выглянув из шатра. "Подай сюда лук да стрелу". Я научу его быть, когда мы с гостем веселимся. Но при мне скуратова серебряный совершенно отрезвился. Постой, Фёдор Алексеевич, сказал он вставая. Это Максимов Буян. Не тронь его. Он зовёт меня на могилу моего названого брата. Не в меру я с тобой загулялся. Прости. Пара мне в путь. Да надей же сперва опашень, князь. Не на меня шик, сказал серебряный, распознавая летник, который протягивал ему басманов. Носи его сам. Когда сели на шевал, и не дожидаясь ответа, он плюнул и вышел из шатра. За ним Посыпались проклятья, ругательства и богохульство Басманова. Но не обращая на них внимания, он подошёл к могиле Максима, положил поклон своему названому брату и сопровождаемый буяном присоединился к разбойникам, которые под начальством Персня уже расположились на отдых вокруг пылающих костров.